«Ну, так куда ехать?» — вновь подал голос Борис. Я поразмыслил, а затем махнул рукой. «Все равно домой. Если бывшая Колькина уже в офисе сумела отметить, значит, и в доме у него тоже она хозяйничает». «Так она же еще в наследство-то не вступила?» — удивился Борис. «И что?» — хмыкнул я. «Думаешь, это ее остановит?» Мой водитель на пару мгновений задумался и нехотя согласился. «Это да». но буквально через минуту снова и этак вкратчиво спросил, «Так это что ж, теперь она со своим крысенышем в компании рулить будет?» А я озадачился. «И действительно, как мне теперь выстраивать отношения с совладельцами? О моей к ней антипатии Колькина бывшая осведомлена отлично, и потому сразу же начнет меня из фирмы выживать». Нет, какое-то время я потрепыхаться могу и даже вообще удержать власть. Представители того фонда, которому отошла доля Колькиного отца, на всех собраниях акционеров вели себя адекватно, так что перетянуть их на свою сторону вполне реальная задача. Но дальше-то что? Это с отпрыском теперь фактор неприходящий, сиречь постоянной. Как больной зуб. Ноет, гниет, запах изо рта от него, как из помойки. Нет, и так люди живут, когда другого выхода нет. Но у меня-то не такой случай. А если... И в этот момент, не дав пришедшей в голову мысли окончательно оформиться, зазвонил мой смартфон. Я выудил его из кобуры, бросил взгляд на экран и скривился. Да уж, помяни ч ё р т а Я несколько мгновений изо всех сил боролся с желанием нажать на отбой, но затем все-таки поднес HTC к уху. «Да». Когда через пять минут я уступил уже ставшему непреодолимым желанию и отключил телефон, сразу почувствовал облегчение. И не только потому, что разговор закончился. Звонил крысеныш. п р о ч е м шумное дыхание и визгливые советы его мамочки, обретавшиеся где-то рядышком с ним, тоже были вполне себе слышны в динамике. «Так вот, как только мне с непередаваемым опломбом сообщили, что согласно час назад оглашенному завещанию, И в соответствии с требованиями законов британских Виргинских островов сын усопшего вступил в права наследования и теперь уведомляет меня, что со следующего понедельника компания его отца более не нуждается в моих услугах, сквозь злость и досаду проступило самое настоящее облегчение. Облегчение от того, что все решилось без меня и что мне не надо терпеть этот гнилой зуб». Следующие два дня я провел относительно спокойно, подбивая бабки, аккуратно, чтобы комар носа не подточил, составляя отчет о последней командировке и просматривая накопившиеся за время моего отсутствия бумаги на предмет «Почистить д хвосты». Дабы после моего ухода у этих не осталось бы оснований обвинить меня хоть в чем-то серьезном. Нет, в том, что такое желание у них появится, я даже не сомневался. Но для того, чтобы это желание воплотилось в опасных для меня действиях, им придется очень и очень постараться. И сейчас я все делал для того, чтобы любые их старания пропали в туне. Кое-что уничтожал, кое-что копировал. Конечно, ничего такого, что могло бы нанести ущерб фирме, я не делал. Кто его знает, как жизнь повернется? з е м л я т а она круглая. Может, через какое-то время все переменится, и я вернусь в покидаемое кресло. И вообще, я же не они, делать гадости из простого стремления кому-то нагадить не привык. Да и з а п о д л о как-то было своими руками разрушать то, что мы с к о л ь к о и вместе создавали почти 20 лет. На это и без меня ручки найдутся. Но вот прикрыть задницу на случай, если крысеныш с мамашкой решат мне отомстить, и пойдут на прямой подлог, я постарался. Новые совладельцы меня в это время не беспокоили. Хоть основные активы нашей фирмы зарегистрированы в офшоре и по законам упомянутых островов «сынок вправо может и вступил», основные финансовые операции фирма осуществляет все-таки в России – И те же договоры аренды офисов заключены именно здесь и нашими российскими дочками. А согласно российским законам, вступить в право н а с л е д о в а н и е всего движимого и недвижимого имущества и зарегистрированных в России активов можно только через полгода после смерти правообладателя. Так что мне достаточно было отдать распоряжение Виктору, главе нашей службы безопасности, при появлении поименованных мною лиц гнать их в шею. Это обеспечило мне вполне рабочую атмосферу». Виктору удержаться на своем месте при новых хозяевах никак не светило, поскольку он не раз по приказу Кольки выбрасывал эту из офиса, когда она пробиралась внутрь и пыталась с помощью очередного скандала раскрутить бывшего на оплату какого-нибудь очередного счета из бутика или одиннадцатый за год поездки мальчика с мамой в Ниццу, потому что мальчик так устал, так устал, и ему надо немного развеяться. В общем, мое распоряжение Виктор выполнил спокойно и даже с удовольствием. Потом были похороны, на которых его крепкая фигура также отпугнула сладкую парочку от моей тушки. Поминки, где я поприсутствовал всего двадцать минут, потому что уже через десять меня стало тошнить от притворных с л ё з родственницы покойного. А затем мне снова позвонил крысеныш и заявил, что решил купить у меня долю в фирме. Я вежливо поинтересовался, на какие шиши, и получил в ответ пространные рассуждения в духе честного отъема денег незабвенного Остапа Бендера. То есть я передаю ему... мою долю, а он взамен предоставляет мне некие гарантии, которые гарантируются некими другими гарантиями, в свою очередь предоставляемыми чрезвычайно надежным иностранным банком. Название он мне в настоящее время сообщить не может, потому что г д е переговоры еще продолжаются, и он связан обязательством сохранять коммерческую тайну». Но почему идиоты всегда считают остальных людей глупее себя? Это что, первый отличительный признак любого идиота? Нет, зачем ему мои 11% мне было совершенно понятно. С теми 39, которые отошли крысенышу после смерти отца, он против мужиков из фонда никак не тянул. Единственное, на что он был способен при таком раскладе, это гадить, причем мелко. Ибо, насколько я понял насчет учредителей этого фонда, гадить по-крупному они никому не позволят. А вот когда у них с крысенышем будет баш на баш, вот тогда у него тоже ничего не получится. Точно. Но вбить эту простую мысль в его тупую башку было нереально. Так что я молча выслушал все, что он мне там наболтал, а затем тихо, спокойно и не торопясь разложил к р ы с е н о ш у всю ситуацию. Во-первых, по текущему курсу мои 11% стоят чуть больше 942 миллионов рублей. Во-вторых, я очень сомневаюсь, что он способен эти деньги найти. Но не дают таких сумм борзым придуркам без какого бы то ни было опыта в бизнесе. Разве что для того, чтобы развести их на бабло и кинуть. Вследствие чего вопрос продажи моей доли именно ему я даже не рассматриваю. В-третьих, если он вдруг вздумает попытаться сыграть на понижение, то я ему в этом никак препятствовать не собираюсь, потому что я-то как раз способен найти достаточно денег, чтобы выкупить всю его долю, что в этом случае непременно и сделаю. Таким образом, дальнейший разговор считаю совершенно бессмысленным. Положил трубку, а потом несколько минут сидел, зло пялись на телефон и молча страдая. Вот была налаженная интересная жизнь. Не сказать, чтобы спокойная, но привычная. Еще ведь пять дней назад я был твердо уверен, что у меня все в порядке, что все нормально». что ничего экстраординарного никогда не случится. И что единственное, чем меня можно прижать, это п о л и т и к а э к о н о м и ч е с к и е игры типа рухнувшего курса рубля и тому подобных подлянок наших горячо обожаемых властей. Да и то нищим, как скажем мои старики, после отпуска цен в 1 9 9 2 я не останусь. И вот на тебе. А самое-то э гнусное. Власти тут совершенно ни при чем. Даже президента с премьером обругать не за что. Эх, Коля, Коля, как же тебя угораздило. Ведь со школы вместе, вместе поступали в Тбилиси, в военное училище. Вместе четыре года таскали на горбу заряды для Д-30 и банили во время ПХД длиннющий ствол МТ-12. Даже взводы получили по окончании училища в соседних батареях. Вместе и ушли из армии, когда она начала превращаться непонятно во что. Вместе поднимали с ь ноля бизнес в лихие девяностые. У меня с тех времен дырка в левом плече, а ты полгода с катетером ходил, пока тебе из брюха пулю не извлекли. И что теперь? Все, что мы с тобой создали, теперь псу под хвост пойдет. В пятницу я закончил последний отчет и положил ключ от кабинета на стол Тиночки. Моя секретарша подняла на меня полные слез глаза и прошептала «А вы от нас совсем, совсем уходите!» Тиночка тоже была из ищущих, но в отличие от большинства таковых, к своим обязанностям относилась вполне добросовестно. А у меня принцип еще с училища. Там, где служу или работаю, ни-ни. Лет 40-50 назад еще можно было подобным образом крепить единство труда и капитала, а в наше время это ой как чревато. Несмотря на то, что в массовом сознании имеется твердое убеждение, что все начальники вовсю пользуют своих секретуток. Секретарша это же как жена, даже хуже. Ты же все время у нее на глазах. И она про тебя и твой бизнес знает едва ли не больше, чем любой другой сотрудник. Ну ладно, трахнул ты ее, а дальше-то что? А дальше, мил человек, только долгие и верные отношения. Иначе никак. Потому что если она вдруг тебя взревнует или просто на тебя разозлится, то столько вреда тебе нанести сможет, сколько сам Джеймс Бонд, поручи ему, кто работать против тебя, никогда не нанесет. Носилки не хватит. Так что у нас с Тиночкой были отношения вооруженного нейтралитета. То есть мне время от времени демонстрировались новые вооружения, типа самых модных оттенков помады, крайне эротичных кофточек и очередной супер-мини-юбочки шириной где-то в стандартный солдатский ремень. А я стойко держал оборону. Кто знает, — грустно улыбнулся я, — неисповедимы пути Господни. На выходные я махнул в ехрому покататься на горных лыжах, больше для того, чтобы нагрузить мышцы и хотя бы физической усталостью вытеснить из головы невеселые мысли. А сегодня в понедельник проснулся, как обычно, без пятнадцати семь. И так надо было придумать, чем занять день. Ну и вообще, как жить дальше? Нет, деньги у меня были. Даже и без продажи моей доли в компании у меня было достаточно средств, чтобы вести жизнь бездельной карантии. То есть кататься по курортам, покупать одежду модных фирм, содержать машину с водителем, короче, заниматься тем, о чем мечтают любые ищущие дамы. Но я-то ведь не они, я профессионал. Причем такого уровня, каких на планете всего-то десятков 5-6 отыщется. А в стране и вообще двое-трое. И пусть я профессионал в очень узкой области, зато в ней я корифей. Разбуди меня среди ночи и задай вопрос по деятельности любой крупной или средней горнорудной компании или даже мелкого рудника, производящего какой-нибудь уникальный продукт на территории от Тасмании до мыса н о р т к а п Я отвечу. И выложу подробности, начиная с уровня рентабельности конкретного рудника и кончая подтвержденными рудными запасами и перспективами развития. И что мне теперь со всем этим делать? Рабочих мест под профессионалов такого класса в отрасли тоже 2-3, и все они заняты как раз этими двумя-тремя, которые ничем меня не хуже. Уехать за границу? Так и там меня никто не ждет. Да и не охота на дядю Сэма или на л а й м о впахать. «Нет у меня в их отношении никакого пиетета, только настороженность». Колькин отец как-то нам очень понятно всю мировую политику разложил. Кто, где, зачем и в чем виноват? И про обе мировые войны, и про движение капиталов, и про то, как лаймы придумали систему международных конференций, чтобы обесценивать любые победы и сохранять необходимые им очаги международной напряженности. Как раз после наполеоновских войн все и началось. До того воевали честно, и победы были победами, а поражения поражениями. А вот с 1815 года лаймы начали использовать новую тактику, влезая в любую заварушку, причем в самом конце, когда обе стороны обескровлены и, переиначивая уже заключенные договоры, собственной выгоде, как, например, это произошло после последней русско-турецкой войны. И в Первую мировую они попытались действовать таким же образом. Так, еще 1 августа, когда Германия объявила войну России и немецкая армия уже вошла в Люксембург, англичане заявили, что если немцы ограничатся наступлением на Востоке, то есть в России, а на Западе в Бельгии займут лишь ближайший к Люксембургу угол этой страны, а не побережье, Великобритания останется нейтральной. Короче, много он нам тогда понарассказывал, и не только тогда. В итоге то, что мы сколько и знали еще с молодых лет, с училища или даже чуть раньше, но как-то так на уровне ощущений неосмысленно. После бесед с Сергеем н и к о н о р о в и ч е м становилось ясным и четким убеждением. Поэтому обойдутся англосаксы без меня. Враги они, и этим все сказано. Но вот чем мне все-таки заняться, я себе не представлял. И потому чувствовал себя кем-то типа музыканта-виртуоза, способного раскрыть весь свой потенциал с помощью уникальной скрипки, сотворенной руками гения вроде Страдивари или Гварнери, но в настоящий момент лишенного доступа к великолепному инструменту. И тут мой смартфон, который я бездумно гонял по столику в кафетерии, внезапно зазвонил.